Раунхедвуд, Фотти Грин. Воспоминания с детской площадки. Избранные детские воспоминания знаменитостей. В поддержку средней школы Илангини и начальной школы Честент-Лейн-Эмершем. Под редакцией Ника Гаммажа, 1996 год. Фотти Грин находится рядом с Хай Уикомом в Чилтернсе. Я там жил, когда учился в начальной школе. Там я научился плеваться, жить с разбитыми коленями и убегать. Родители у меня были чудесные, из тех родителей, которые забирают тебя с уроков и везут в Лайм Риджи сыскать окаменелости. Однажды мы были вместе, который называется Черчклифф. Папа принес ведро и велел мне собирать улиток. Мы поставили ведро улиток на заднее сиденье, к счастью, оно не опрокинулось, и поделились со всеми соседями. Быть ребенком в Фоте Грин было здорово. Моей любимой площадкой для игр была, и до сих пор остается, хитвуд хотя теперь там стало меньше деревьев и больше колючей проволоки. Мы вчетвером или впятером носились там, как орущее многоногое чудовище, строили лагеря, карабкались по деревьям, катались на велосипедах вокруг маленького мелового карьера посередине и каждый день немного подрастали. Это место бывало лесами, джунглями и даже другими планетами. И оттуда было слышно, если мама звала. Была одна игра, заключавшаяся в том, что нужно было взобраться на буковое дерево, встать в развилке ветвей и прыгнуть примерно на пять футов на другое дерево с гладким стволом. Важно было сразу же вцепиться в него руками, чтобы не упасть в колючие кусты в десяти футах под тобой. А потом, успешно приклеившись к дереву, ты сползал по нему вниз, крася штаны в зеленый. Представьте себе это торжественное шествие детей. Вверх, прыжок, шлеп, шшшш, или прыжок, паника, а, -а, а Как вы понимаете, в те дни нам приходилось развлекать себя самостоятельно.